Совсем не редкость было увидеть там поросенка, парочку другой кур, а частые яркие клумбы. Но этот участок был запущен. Из могучего бурьяна поднималось несколько корявых яблонь и слив, словно никогда не знавших заботливых человеческих рук. холлидей направился к ветхому сарайчику с облупившейся краской и проржавевшей крышей. Он вынул ключ, отпер висячий замок и с некоторым усилием приоткрыл дверь. Оконца в сарае не было, и я не сразу рассмотрел, какой хлам в нем хранился. Сломанные грабли и лопата, видевшие лучшие дни бельевой каток, груда цветочных горшков, ряды открытых банок с краской, и в самой глубине тихо сидела собака. Я не сразу ее разглядел, и потому что в срае было темно, и потому что в нос мне ударил запах, из-за которого я раскашлялся. Но, войдя внутрь, я увидел крупного пса, сидевшего очень прямо. На нем был ошейник с цепью, прикованный к кольцу на стене. Мне доводилось видеть исхудалых собак, но при виде этой я невольно вспомнил учебники по анатомии. С такой жуткой четкостью вырисовывались кости морды, грудной клетки и таза. Глубокая впадина в земляном полу показывала, где он лежал, двигался, короче говоря, жил в течение довольно долгого времени. Вид его меня настолько ошеломил, что я не сразу заметил грязные обрывки мешковины рядом с ним и миску с затхлой водой. «Вы взгляните на за его задние ноги», — буркнул холлидей Я осторожно приподнял пса и понял, что вонь в сарае объяснялась не только кучками экскрементов, Задние ноги представляли собой сплошную угноящуюся язву с болтающими с полосками отмирающих тканей. язвы покрывали грудь и ребра. Шерсть, по тускло-золотистая свалялась и почернела от грязи. Инспектор сказал, «По-моему, он вообще все время тут. Он же еще почти щенок, ему около года, но, насколько мне удалось установить, он безвыходно живет в этом сарае с двухмесячного возраста». Кто-то, проходя за дамей, услышал, как он скулит, не тому бы его не обнаружили. У меня сжало горло, меня затошнило, но не от вони, от мысли, что этот терпеливый пес сидел голодный, забытый в темноте и нечистотах целый год. Я посмотрел на него и встретил взгляд, в котором не было ничего, кроме тихой доверчивости. Одни собаки, попав в такое положение, принялись бы иступленно лаять, так что их скоро выручили бы. другие стали бы трусливыми и злобными, но этот пес был из тех кто ничего не требует кто беззаветно верит людям и принимает от них все нежалуясь но ну, разве что он иногда поскуливал сидя в черной пустоте которая была всем его миром и тоскливо не понимал что все это означает во всяком случае инспектор сказал я хорошо уж что виновника вы привлечете к ответственности «Тут мало что можно сделать», — угрюмо ответил Холидей. «Невменяемость. Хозяин явно слабоумен и отчета в своих поступках не отдает. Живет со старухой-матерью, которая тоже плохо понимает, что вокруг происходит. Я видел этого субъекта и выяснил, что он бросал ему какие-то объедки, когда считал нужным, и этим все ограничивалось. На него, конечно, наложат штраф и запретят ему в дальнейшем держать животных, но и только». «Понимаю». Я протянул руку и погладил пса по голове, а он тотчас откликнулся на ласку, положив лапу мне на запястье. В его попытке сидеть прямо было какое-то трогательное достоинство. Спокойные глаза смотрели на меня дружелюбно и без страха. «Ну, вы дадите мне знать, если мои показания потребуются в суде». «Да-да, конечно, и спасибо, что приехали». Холидей нерешительно помолчал. А теперь, полагаю, вы сочтете, что беднягу надо поскорее избавить от страданий. Я задумался, продолжая поглаживать голову и уши. Да, пожалуй, другого выхода нет. Кто же его возьмет в таком состоянии? Так будет гуманнее всего. Но все-таки откройте дверь пошире. Надо осмотреть его как следует. В более ярком свете я увидел отличные зубы, стройные ноги с золотистой бахромкой шерсти Я приложил стетоскоп к его груди, и пока в моих ушах раздавался размеренный сильный стук его сердца, он снова положил лапу мне на руку. Я обернулся к Холидею. «Вы знаете, инспектор, внутри этого грязного мешка костей прячется прекрасный здоровый лабрадор ретривер